Глава 3. План защиты Крыма К рассвету 5 января 1920 года я прибыл в Севастополь и немедленно послал к начальнику штаба крепости просьбу собрать начальствующих лиц у крепа. Там я познакомился с генералом Суботиным и вице-адмиралом Ненюковым. «Я попросил поставить меня в известность относительно плана обороны Крыма и имеющихся фортификационных сооружений. Оказалось, что план обороны был шаблонный. После отхода из Северной Таври занять Перекопский вал и Сальковский перешеек, где поставлена проволока. Кроме того, было построено несколько окопов с проволокой, и это все. На мой вопрос, где будут служить на перешейке войска, ведь время зимнее, получил ответ – придется в окопах. Но далеко вы на своих укреплениях уедете. Вероятно, дальше Черного моря». Оставалось мне только сказать. Я обратил внимание совета на то, что северный берег Таврии охватывает Сальковский и Перекопский перешейки. То же самое делает Крымский берег, позволяя артиллерии стрелять продольным огнем. Жить на Чонгаре и на Перекопе частям больше 300 человек негде. Не лучше ли предоставить эту пустыню противнику? Пусть он померзнет, а мы посидим в тепле. Потому я совершенно не признаю сидения в окопах. На это способны только очень хорошо выученные войска. Мы не выучены, мы слабые. И потому можем действовать только наступлением. А для этого надо создать благоприятную обстановку. А она может быть создана отводом всех сил назад на территорию Крыма, в деревне. Впереди, на Сальково и Перекопском валу, нужно оставить только ничтожное хранение. По бегству которого мы узнаем, что красные идут. Красным по перешилькам идти целый день. Ночью ночевать негде. Они перемерзнут и будут дебушировать в Крым. В скверном расположении духа. Вот тут мы их атакуем. Ненюков присоединился. Субботин возражал указывая, что около вала стоят четыре крепостных орудия. Как быть с ними? Для них нет лошадей. Я советовал отдать их противнику, так как при их наличии он скорее попадется на удочку и заплатит за них своими новыми современными орудиями. Нужно было обдумать и меры довольствия войск, сосредоточенных в районе Юшуни-Богемки. Подвод было мало, и их постоянный сбор озлоблял население. Предстоящее весеннее распутица грозило совершенно приостановить довольствие перекопской группы, а туда предназначалось более тысячи человек конница, не считая артиллерийских и обозных лошадей. Железная дорога была нужна во что бы то ни стало, а ее не было. До войны еще производились изыскания по прокладке ветки от Джанкоя на богемку воинку Юшунь-Перекоп. Этим я решил воспользоваться и продолжить эту дорогу. Собранное у меня совещание инженеров отнеслось к этому проекту отрицательно. Тогда пришлось решить о должности начальника дорог инженера Соловьева и заменить его инженером Измайловским. Мое заявление, что нужды фронта требуют немедленной постройки железной дороги, а тот, кто не понимает нужд фронта, возьмет винтовку и пойдет изучать их в окопах рядовым, подействовало. Инженер Измайловский оказался очень энергичным и знающим путейцем. Работа закипела. Я приказал снимать запасные пути, если потребуется, на Акманайской и Евпаторийской ветках. Кладь шпалы прямо, подсыпая балласт постепенно. Пусть поезд идет 5 верст в час, но чтобы вагоны можно было подкатывать к войскам, не прибегая к подводам местного населения. Все это оказалось возможным. К февралю дорога уже функционировала до Багенки, и работа пошла дальше тем же быстрым темпом – поезда делали 12 верст в час. Вопрос боевого и фуражного довольствия был решен. Точно так же надо было оценить и подготовить на всякий случай другой путь питания, чтобы дать Перекопской группе резерву у Юшуня воинки свободу маневра базе над Джанкой защитники Крыма могли быть поставлены в тяжелое положение маневром красных на этот Джанкой. Следовательно, надо было устроить на этот случай вторую базу – Юшунь-Симферополь, то есть подготовить там этапы и учет возможных подвод. Таким образом, база получилась двойная. Первая – Юшунь-Джанкой-Феодосия-Севастополь и вторая – Юшунь-Сарабус-Севастополь. Этим обеспечивалась свобода маневра и неуязвимость флангов и тыла войск. Оставалось еще разрешить вопрос защиты Крымского фронта в тылу. К картину общей разрухи уже описал. Точно так же, как картину особой разрухи крымского тыла, предоставленного самому себе. Тут была двойная опасность. С одной стороны, шайки грабительских частей, наводнивших Крым и населявших почти каждую деревню, эти банды дезертиров, появляющихся в каждой разбитой армии, а с другой, необыкновенная деятельность и упругость в работе большевиков. Прошу стать читателем сейчас на точку зрения, на которой я был тогда. Я боролся с большевиками, с советской властью. И знал, что она не только пользовалась для своих целей каждой промахом врага, но и опиралась часто на враждебные ей элементы, поддерживая их лишь бы разить непосредственного противника. Это была сила и сила нешуточная. Колебаний быть не могло. Решение одно. Обеспечить фронт с тыла во что бы то ни стало, не останавливаясь ни перед чем. То есть, расчистить тыл от банд и прежде всего от негодных начальников гарнизонов, в особенности от них, потому что рыба с головы воняет. Второе – удовлетворить насущные нужды рабочих и крестьян. Третье – раздавить зародыши выступления против защиты Крыма. Средства для этого – удаление от увольнения до смертной казни полковник Протопопов, негодных начальников гарнизонов, наряд отрядов для ловли дезертиров – уменьшение, а то и уничтожение повинности, особенно подводной, и реквизиции у крестьян, паек для рабочих и защита их интересов и непрерывная борьба с выступлением в тылу против защитников Крыма. Мне кажется, что в вопросе о борьбе двух мнений быть не может. Если кто-нибудь за что-либо борется, то он должен либо бороться полностью, либо бросить борьбу. Мягкотелость, соглашательство, ни рыба, ни мясо, ни белой, ни красной это все продукты слабоволия, личных интересов и общественных Тем не менее, с моим взглядом на совещании 5 января согласился один Нинюков. Комфлота, подчиненный только Деникину, который мне заявил «Все, что вы мне прикажете, исполню». Остальные угрюмо молчали. Возражения с военной точки зрения были следующие. Если проводить этот план, то противник, войдя в Крым, оттуда уже не выйдет и сбросит нас в море. Кроме того, недоверие к старшему комсоставу страшное и почти никто не верит в возможность удержания Крыма. Поэтому надо выиграть время, чтобы дать возможность сесть на суда. Мне оставалось только дать свое заключительное слово. На эвакуации настаиваю. Но она настолько не подготовлена, что затянется надолго. Проведение же плана защиты Крыма принимаю на себя. Результатом моего решения была рассылка начальникам боевых участков плана обороны. План обороны Крыма. 1. Войска расстроены и, сидя на месте, не способны выдержать зрелище наступающего на них противника. Следовательно, надо наступать. 2. Противник во много раз превосходит нас. Следовательно, надо атаковать его тогда, когда он не может развернуть все силы. 3. Всякая пассивная оборона измотает войска и рано или поздно приведет к поражению. Следовательно, требуется активность, то есть атака. 4. Военная история показывает, что все защищающие Крым боролись за Чонгарский полуостров и за перекоп и терпели неудачи. Следовательно, требуется маневр, то есть атака. 5. Местность показывает, что А. Чунгарский полуостров охватывается северной Таврией и Сальковская позиция подвержена перекрестному огню. Б. Жить на Чунгарском полуострове негде, дело зимой. В. Крымский берег охватывает Чунгар и тоже берет его под перекрестный обстрел и отделяется от него по бродам Сиваша и моря и берется в перекрестный обстрел с берегов северной Таврии. Г. Втянувшись в Перекопский перешейк, противник не сможет развернуть своих превосходных сил против Юшуня. Д. В районе Армянский юшунь наши суда могут обстреливать побережье. Е. E. Проход в обход Юшуня-Севернее Армянска между озерами легко оборонять до самой Магозы. Ж. Севаши зимой и весной непроходимы. З. Укреплений и связи почти нет, то есть надо задержать врага до его устройства. 6. В тылу полная дезорганизация, недоверие командованию и угроза восстания в пользу большевиков. 7. Из всего сказанного видно, что обстановка требует... А. Задержать короткими ударами подход врага к Севашам. Б. Вести маневренную войну, имея крупный резерв, и обороняться только атаками. В. Бросить Чонгарский полуостров и Перекопский перешеек и заморозить врага в этих местностях. Бить его по частям, когда он оттуда дебуширует. Г. Фланги охранять флотом. Д. Тыл усмирить. Восемь. Поэтому я решил. А. Наносить короткие удары в Северной Таврии. Б. Чонгарский полуостров и Перекопский перешеек занимать только сторожевым охранением. В. Главную позицию устроить по южному берегу Севаша и строить групповые окопы, чтобы встретить врага контратакой, а севернее Юшуни еще фланговую позицию фронтом на запад. Главный резерв – район богемка воинка Джанкой. Г. Иметь большую часть в резерве. Д. Никогда не позволять себя атаковать, а всегда атаковать разворачивающегося противника и по возможности во фланг. Е. E. Между Севашими наблюдения. Ж. Построить железную дорогу на Юшунь от Джанкоя и провести телеграфную связь вдоль Сиваша. З. Бороться с беспорядками в тыло самыми крутыми мерами. Не останавливаться ни перед чем и успокоить население. 9. Для свободы маневров устроить двойную базу над Джанкой и на Симферополь.